Глава вторая. Купчик с раннего детства был похож на крысу пасюка. Вытянутая морда, весь под жары, глаза бусинки, злые и бегающие. И таращился на меня он с ненавистью. Почему? Повода вроде бы я для такого сильного чувства не давал. Он был сыном местного частного торговца, я сельского кузнеца. Родители наши в Бортничах и окрестностях люди примечательные, и известные, только по-разному. Один мироед из Квалыга, опутавший село долговыми расписками. Другой трудиага, не наживший добра, но всегда готовый помочь людям и словам и делом. Недолюбливали наши семьи друг друга, но, видимо, вражды не проявляли. Точнее, вражда все же постепенно зародилась из диаметрально противоположных взглядов на жизнь и однажды вылезла на свет за задиристой мальчишеской перепалки. За бревенчатым, приземистым, знавшим лучшие времена, а ныне полуразвалившимся зданием сельской школы имелась утоптанная земляная площадка, а за ней густые смородиновые кусты и тропинка к ручью, заросшая лопухами, крапивой и диким кустарником. Здесь мы обычно бесились на переменках в стороне от учительских глаз. Гоняли футбольный, набитый тряпками самодельный кожаный мяч. Тут же выясняли отношения и выплескивали детские обиды и даже курили самокрутки с самосадом, желая ощутить себя взрослыми. Здесь мы и схлестнулись с купчиком. Наши былые приятельские отношения остались в прошлом, и трещина между нами прошла идеологическая, как ни глупо это звучит для мальцов. Стоя в окружении своих прихвостней, купчик, процедил обидные, подлые и явно не свои слова. «Вот власть у поляков скоро отнимем», Тогда всех вас, прихвостней большевистских и всяких пролетариев, на деревьях развесим. Будет вас ветер качать». Тут я ему нос и расквасил, а заодно по уху его защитнику высокому и жилистому оглобле съездил. Хорошо получилось, душевно. Они даже ответить всерьез не сумели, потому как рука у меня сына-кузнеца, постоянно помогающего отцу в кузне, не по возрасту тяжелая. Это уже была необычная мальчишеская потасовка. Это было мое первое идейное сражение. Особенно почему-то задело это брезгливое пролетариев. Я вообще-то гордился, что сам из пролетариев. Даже, можно сказать, из пламенных большевиков. Во всяком случае, к отцу все это можно было отнести в полной мере. Он был большевиком и по убеждениям, и по причастности. А Купчик и его семья горячо ратовали за западную Украину, свободную от жидов, большевиков и поляков. Хотя в нашем селе, да и в ближайшем к нему тихом небольшом городишке Вельцы особо остро национальный вопрос не стоял. У нас испокон веков простые поляки, русские, евреи, украинцы, именовавшие себя не иначе, как русинами, жили мирно, если не считать мелких соседских склок. Разговаривали между собой на дикой смеси русского, украинского, идиша и польского. Национальностью никто никого не попрекал. Он на той же Львовщине, даже в быту такая ненависть тляет, что поляк на хохла злыднем смотрит, а еврей так вообще их общий враг. У нас в Полесе народ куда терпимее друг к другу. И озабочен всегда был больше тем, как выжить в Великой Польше, которая все никак не сгниет. Жизнь в ней была голодна, к простому народу не расположенная. Зато польское начальство у нас ненавидели все дружно. И было за что. Гордые шляхтичи все свои экономические неурядицы пытались покрыть за счет украинцев. Их нещадно вытесняли с земель, которые предки пахали веками. Туда заселялись поляки, в основном ветераны. Многие на дело передавались польским помещикам. Народ в ответ за и брался. Приезжали солдаты, стреляли, забирали бунтовщиков в тюрьмы, а то и казнили. И все равно простой народ национальностью у нас не мерился. До тех пор, пока в селе не появился учитель Василь Молчан, которого мы прозвали химиком. Он преподавал всякие точные науки, но химия была его основным предметом. Вечно улыбчивый, сладкоголосый и страшно убедительный, он постепенно очень умело вливал нам в уши «Западная Украина, центр мироздания и благословенная земля». Вокруг же живут не люди, которые не дают украинцам построить рай земной, и все время ее оккупируют. То Австрийская империя, то Российская. А вот теперь Парижскому договору 1921 года тут правит одолевшая большевиков в кровавой двухлетней войне Польша. Однажды, наслушавшись от него сказок о будущей свободной Украине с кисельными берегами и молочными реками, Я впечатлился до крайности и тут же вывалил все эти идейки отцу. Тот даже не разозлился, а посмотрел на меня с какой-то скорбной жалостью и некоторой растерянностью. «Свободная Украина для украинцев — это, скажу я тебе, сынок, дичайшее мракобесие. Почему даже обиделся я, поскольку выходило, что я тоже мракобес, хотя, как все дети, считал себя сильно умным. «Это все отжившие свое игрушки». Наследие былого. Я так тебе скажу. В мире есть алчные эксплуататоры. А есть эксплуатируемый трудящийся народ, который должен взять свое и обустроить не какую-то национальную однородную Украину. Он должен обустроить весь мир. Когда это еще будет, не унимался я. Скоро, наверное, — не так уверенно добавил отец. А все эти карликовые якобы свободные государства — Они не что иное, как орудие буржуазии для разобщения трудящихся и увода от классовой борьбы. Так что с этими гниловатыми идейками нам не по пути. Любой оголтелый национализм — враг большевизма. Авторитет отца был для меня непререкаем, и воспринял я эти слова очень серьезно. Всей душой был готов принять, что наш народ однажды скинет буржуев со своей шеи, забудет о национальной вражде, станет брататься вне зависимости от языка и крови. Только со временем уверенность эта сильно ослабла. Ведь националистических агитаторов становилось все больше. И я видел, как от одного упоминания о свободной Украине для украинцев глазки некоторых односельчан радостно загораются, а от речей о диктатуре пролетариата и колхозах как-то сразу тухнут или отсвечивают подозрительностью. Это что же получается? Наши люди за национальную свободу головы сложить согласны, а за диктатуру пролетариата не особенно. После той потасовки около школы мои противники долго боялись с разбитыми физиономиями на люди показаться. А к отцу пришел разбираться отец Купчика. О чем они там говорили, не знаю, но досталось мне по первое число. Правда, отец ни разу нас рукой не тронул. Однако сам голос его мог как воодушевлять, так и замораживать. Отчитал меня он так строго, что я готов был сквозь землю провалиться, а потом со вздохом произнес. «Руки, сын, никогда не распускай первым. Если донести свою мысль словами не можешь, горячая рука только хуже сделает. Он же враг, — все не мог угомониться я. А после оплеухи другом стал? Можно и руками махать, и стрелять, но для этого причина очень веская должна быть, а не детские обиды. Понял?» «Понял я все. Не буду больше», — сказал я искренне, потому как слово отца почитал за мудрость в последней инстанции. Правда, мою уверенность поколебал старший брат, который после моего разговора с отцом прошептал заговорщически. «Да правильно ты ему врезал. Молодец!» В общем, вынес я из той истории урок. «Бить стоит не когда тебе этого хочется, а когда очень надо. Вот только как это надо вовремя и правильно распознать?» Недруги теперь обходили меня стороной. Была у них шальная мысль гуртом навалиться, но подсчитали, что дорого обойдется. Отныне малолетние украинские националисты тихо жили своим узким кружком, секретно обсуждали друг с другом и с химиком очень важные вопросы и все время заговорщически переглядывались, как будто уже решили, когда будут брать власть, гнать поляков и евреев. Выглядело это несерьезно, Но на деле все оказалось очень серьезным. Долго потом этот поганый кружок люди недобрым словом поминали. Впрочем, заговоров, секретов и в нашей семье хватало. Отец давно был членом запрещенной в Польше Коммунистической партии Западной Украины, КПЗУ. Со временем в нее вступили и мои старшие братья. А меня на очередном тайном заседании приняли в Комсомол. Вообще комсомольцев и большевиков в Бортничах и вельцах насчитывалось около полусотни человек. Достаточно крепкая организация. В 14 лет со школой я закончил. Стал помогать отцу в кузне, заодно пристроился учеником в мастерскую по ремонту сельскохозяйственной техники. Погрузился с головой в комсомольскую работу, занимался агитацией, распространял листовки, выполнял отдельное партийное поручение. Считал себя опытным подпольщиком, И ничего не боялся. А зря не боялся. Иногда бояться полезно. Пуля вжикнула где-то совсем рядом. Это был первый раз, когда в меня стреляли. И я буквально всем телом ощутил холод смерти, прошедший совсем неподалеку. И понял, что сейчас меня могли, да и должны были убить.